Из Кесарии должен прибыть римский наместник в сопровождении целого шеститысячного легиона, а остальные, гардизон иудеи, самари и галилеи, тоже отправят в святой город Центурию-другую. Свой шанс мы не упустили, кинулись к Мэге и добежали до ее семейства одновременно с римской колонной. Центурион, командовавший кавалерией, наскокупнул меня ковным сапогом, на волосок промахнувшись мимо головы. Спасибо хоть не знаменосец со знаком когорды, от то мне бы досталось по башке римским орлом. — Сколько мне еще ждать, пока ты выдворишь их с нашей земли и установишь царство нашего народу джошу Мэгги стояла, уперев руки в бока, стараясь напустить на себя суровость, но синие глаза выдавали ее. Она едва сдерживала смех. — И тебе, шалом, маги ответил Джош. — А ты, шмяк, уже научился быть дурачком или опять в учебе отстаешь? Глаза ее смеялись, а в каком-то локте от нее проходили римские солдаты. — Господи! «Как же мне ее не хватает?» «Учусь», — ответил я. Мэгги опустила на землю кувшин и раскинула руки, обнимая нас обоих. Мы не видели ее уже несколько месяцев, не считая мимолетных встреч на площади. Тот день от нее пахло лимонами и корицей. Пару часов мы шли вместе с Мэгги и ее семьей. Болтали, перешучивались и всячески избегали того, что не отпускало наши помысла. В конце концов Мэгги спросила, «Так вы придете на мою свадьбу?» Мы с Джошем переглянулись и у обоих словно языки вырвали. Я видел, что Джошу подобрать слова не удается, а Мэгги уже начинала сердиться. Ну, э, Мэгги, не то чтобы твое семейное счастье нас не радовало, но как-то она немедленно сразу заехала мне по зубам тыльной стороны руки. Кувшин у нее на голове даже не шелохнулся. Просто божественная грация у девчонки. Ай, семейное счастье... Ты совсем свихнулся. Да муж мой, жаба, каких мало. Меня от одной мысли о нем тошнит. Я просто надеялась, что вы придете и поможете мне пережить этот день. Ты мне губу расквасила. Джошуа взглянул на меня, и глаза его расширились. ой ой протянул он и, склонив голову на бок, точно прислушивался к ветерку. Что? ой ой Тут и я услышал гам. Спереди на мостике собралась тушительная толпа. Все орали и махали руками. Поскольку римляне давно прошли, видимо, кто-то свалился в реку, понял я. Ой-ой, снова сказал Джош и припустил к мосту. Извини, пожал плечами я и, бросив Мэгги, кинулся следом. На берегу речки, на самом деле, не глубже ручейка, мы увидели парнишку примерно нашего возраста. Волосы у него дико торчали дыбом, глаза сверкали еще более дико, а сам он стоял по пояс в воде. Под водой же он кого-то держал и орал при этом во всю глотку. «Ты должен покаяться и скупить вину, и и покаяться. Грехи твои тебя осквернили. Я очищу тебя от скверны. Что ты таскаешь с собой, как кошель свой?» «Это мой троюродный Иоанн», — сказал Джошуа. В речке по обе стороны от Иоанна выстроились наши братья и сестры, по-прежнему связанные, но в цепи сородичей недоставало одного звена моего брата Шемаи. Вместо него перед Иоанном кипел, бился и пускал пузыри мутный фонтан. Зеваки подбадривали крестителя воплями, а тот удерживал Шема под водой уже с некоторым трудом. Мне кажется, он топит Шема. Не топит, а крестит, поправил меня Джош. «Мама, конечно, будет счастлива, когда шем смоет себя грехи, но если в процессе он утонет, у нас будут неприятности». Верно подмеченный Джош ступил в воду. «Иоанн, прекращай эту бодягу». иан глянул несколько на «Братик джошу Да, Иоанн, отпусти его». «Но «Ну, он согрешил», — ответил Иоанн, как будто это все объяснял. «Я сам займусь его грехами». «Ты думаешь, ты у нас один такой, а? Дудки, мое рождение тоже ангел вострубил, и было предсказано, что я поведу за собой». «Ты не единственный. Об этом мы поговорим в другой раз. Отпусти его, Иоанн». «Он очистился от скверны». Иоанн убрал руки. Мой братец поплавком выскочил на поверхность, а я сбежал по склону и поскорее волок всех подальше от реки. «Погоди, остальные еще не чисты. На них скверна греха». Джошуа шагнул между крестителем и своим братом Иаковым, следующим в очереди на окунание. «Ты ведь не скажешь об этом маме, правда?» Якова колотило между ужасом и яростью. Он пытался развязать это могший узел на шее. Ему явно хотелось отомстить старшему брату, но лишь тот мог уберечь его от Иоанна, а отказываться от защиты было немудро. «Если мы разрешим Иоанну крестить тебя, сколько влезет, ты уже ничего не сможешь маме рассказать. Правда, Яков?» «Это я так пытался помочь. Не скажу», — выдавил Яков. Он опасливо глянул на Иоанна. Тот лыбился на нас так, будто в любую секунду мог схватить кого-нибудь и очистить от скверны. «Он что, наш брат?» «Троюродный», — сказал Джошуа. «Сын или советы двоюродной сестры нашей матери?» «А когда ты с ним познакомился?» «Я не знакомился. Тогда как ты его узнал?» «Узнал, и все».